Глава тринадцатая. Плечо Атоса. Они вышли на пустырь, и Д'Артаньян немедленно обнажил шпагу. — Ну что же, любезный Портос, посмотрим, так ли вы ловко щелкаете шпагой, как щелкаете по шарам. Шпага великана сверкнула на ярком солнце, и он ринулся в сторону Гасконца, очертя голову, но держась, правда, гораздо осмотрительнее, чем в прошлый раз. Уже по его первым выпадам Д'Артаньян понял, что поражение в Менге кое-чему бахвало все-таки научило. После обмена ударами, несколько выпадов и перемещений, Д'Артаньян вдруг ощутил, что ему совершенно не хочется не то что убивать этого глуповатого великана, но и вообще наносить ему телесный урон». Победить Портоса без всякого пролития крови отчета было гораздо занятнее, а посему он в последний миг отказался от уже намеченного удара и, сделав вид, что оплошал, занял оборону, Портос наседал, приняв игру Д'Артаньяна за чистую монету, его шпага сверкала перед лицом гасконца, отступившего ровно на три шага, как и наметил поначалу, Воспрянувший Портос напирал, рискнув сбросить плащ по причине полного отсутствия зрителей. — Ах, как сияет ваша перевесь! — проговорил сквозь зубы Д'Артаньян, снова сделав вид, что дрогнул перед противником и вообще устает. — Я еще погляжу, как засияют твои кишки! — откликнулся Портос. — Если не секрет, сколько вы все же заплатили за перевесь? Я себе непременно хочу такую, дороже, чем ты стоишь. — Господа, — поморщился Атос, — не превращайте поединок в балаган и не забывайте, что я жду своей очереди. Деритесь всерьез. — Черт возьми, вы совершенно правы. сказал Д'Артаньян, и, нанеся несколько ударов уже в полную силу, со всей быстротой юности и гасконским проворством вновь пустил в ход испытанный прием, справедливо рассудив, что есть вещи, которые ничуть не обесцениваются от частого употребления. Наоборот... как и в прошлый раз шпага Портоса, сверкая золоченым эфесом, взлетела высоко вверх, описала дугу весьма изящную, заметим, и полетела прям мёхонько в прошлогодний бурьян широкой полосой, окаймлявшей пустырь. Портос, определенно кое-чему научившийся за время тесного общения с Д'Артаньяном, на сей раз не потерял ни мига, он опрометью кинулся было в ту сторону, куда упала шпага, спеша ее подобрать, на что имел полное право, согласно дуэльному кодексу. Вот только Д'Артаньян не расположен был затягивать события сверх всякой меры, он сделал ложный выпад под воротник — потом молниеносно приставил острие шпаги к животу Портоса, заставив того замереть перед лицом неизбежного. — Вам не кажется, сударь, что самое время для вас просить пощады? — осведомился он с торжеством или хотя бы извинения. — Я готов удовольствоваться как раз последним право Портос оглянулся на своего секунданта в полной растерянности. «Ничего не поделаешь, Портос», — пожал тот плечами, не столько даже удрученный постигшим друга поражением, сколько просияв от радости, потому что сообразил, что ничто не мешает теперь ему схватиться с Д'Артаньяном. «Вы проиграли». «Извините», — пробормотал Портос, «Дьявол вам ворожит, что ли?» «Да, конечно, если считать дьяволом моего отца, научившего меня этому приему», — сказал Д'Артаньян. «Но, уверяю вас, нет решительно никаких оснований отождествлять этого почтенного дворянина и врага рода человеческого. Полагаю, я могу взять вашу шпагу?» «Ну, разумеется, можете». Нетерпеливо сказал Атос. — Эй, Эй, Портос, на нее не покушается более. — Она так там и будет лежать. Оставьте ее в покое, черт подери. Мы с вами еще не закончили. И он с решительным видом обнажил свою. — К вашим услугам, сударь, — поклонился Д'Артаньян. Клинки со звоном скрестились. На сей раз... Д'Артаньян сам оказался в роли Портоса, он, памятая подсознательно как Атос, дважды уклонялся от схватки, отчего решил, что и впрямь имеет дело с робким и неуверенным противником, и в первую минуту пустил в ход далеко не все свое умение и проворства, за что и был немедленно наказан. Шпага Атоса раз и другой сверкнула в столь опасной близости, что Д'Артаньян моментально опомнился и сообразил, что следует по гасконскому присловию «из шкуры вон вывернуться, если он хочет выйти живым из этой истории». Увы, первая ошибка сплошь и рядом влечет за собой последующие. Д'Артаньян пропустил удар, и острие шпаги Атоса вонзилось ему в левое плечо. К счастью, большая часть удара приняла на себя перевесть, и клинок лишь по покасательный проник под кожу. «У него кровь!» — воскликнул Девард. «Но он, как я вижу, не намерен выйти из боя», — отозвался Атос, наседая. «Вот именно!» крикнул Д'Артаньян, сосредоточив все внимание на клинке противника и не видя ничего более вокруг. Сверкающая паутина мастерских ударов вновь и вновь сплеталась вокруг него, но Д'Артаньян, собрав все свое умение, успешно оборонялся. А там и перешел в наступление. Он вызвал в памяти воспоминания о позорной неудаче в Менге, О презрительной усмешке Атоса, обращенной к нему, распростертому в пыли во дворе, это придало нечеловеческие силы. Он словно бы отрешился от всего сущего в мире. Больше не было ничего, кроме острого мелькания шпаг, вот только над схваткой сиял еще взгляд огромных синих глаз. Д'Артаньян нанес удар... и его клинок пронзил правое плечо тоса Мушкетер, проворно отступив, перебросил шпагу в левую руку и довольно мастерски пробовал обороняться, но госконец налетел на него, как вихрь, в свою очередь сплетаясь сеть молниеносных ударов. Не прошло и полминуты, как Атос был вторично ранен, на сей раз в левый бок. Он бледнел на глазах от потери крови, взмахивая шпагой все неувереннее, и Д'Артаньян уже пару раз мог бы покончить с ним. Однако ему вновь пришло в голову, что победа над противником вовсе не обязательно должна заключаться в том, чтобы тот свалился у твоих ног бездыханным трупом. Он задержал руку и, окончательно измотав противника, выбил у него шпагу Тем же отточенным приемом. Атос, шатаясь, опустился в траву. Д'Артаньян не стал наседать на него, Требуя громко умолять о пощаде или хотя бы извиниться. Он и так был вполне удовлетворен исходом. Он же спросил, полагаю, я могу взять вашу шпагу? Сидевший в сухой прошлогодней траве Атос кивнул, стараясь сохранять достоинство, насколько это возможно для человека, находящегося в столь невыгодной позе. Портос приблизился, что-то ворча со свирепом и в то же время унылым видом, сочетание из-за своей несомненной несовместимости, немало повеселившее Д'Артаньяна. «Господа, я считаю себя удовлетворенным». Поклонился он весело. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча заставит вас несколько изменить мнение о гасконцах, или, по крайней мере, об одном единственном гасконце. «Пожалуй — Пожалуй, — слабым голосом отозвался Атос. — Но мы еще встретимся, сударь. — Вот именно, — подхватил Портос. — Ничего не имею против, — сказал Д'Артаньян. — Вот, кстати, передайте привет господину Арамису и скажите, что я преклоняюсь перед его страстью к изящной словесности вообще и к испанским романам в особенности. А теперь, любезный Портос, отведите вашего друга туда, где ему окажут помощь, и накиньте сначала плащ, Бога ради, иначе ваша простуда опять обострится. Ответив ему полным бессильной ярости взглядом, Портос, однако, накинул плащ и, подняв Атоса, повел его в сторону кабачка. Д'Артаньян, подобрав обе шпаги, безмятежно улыбнулся. — Благодарю вас, сударь, за то, что вызвались мне секундировать, — сказал он графу де Варду. — Не стоит благодарностей, — ответил тот со всем расположением. — Правда, я охотно поменялся бы с вами ролями. Ну да, не все еще потеряно. Однако, должен вам заметить, Д'Артаньян, вывели себя как благородный человек, и все же крайне неблагоразумно было с вашей стороны отпускать их живыми. Черт побери, я вполне удовлетворен, не сомневаюсь. И все же вы поступили безрассудно. Следовало их прикончить, на что вы имели полное право, согласно дуэльному кодексу, И ни один ревнитель чести вас не упрекнул бы. «Извините, но в этом было бы что-то от палачества», — с негодованием прервал Д'Артаньян. Девард вздохнул. «А вы уверены, что они в схожей ситуации пощадили бы вас?» «Не вполне». «Вот то-то! Вы нажили себе опасных врагов, мой благородный юноша». — Собственно говоря, против вас отныне не только трое неразлучных. — Кто, простите? — О, Господи, как вы еще не сведущи в столичной жизни. а то Портоса и Арамиса давно прозвали тремя неразлучными. Арамис непременно был бы с ними сегодня, но он лежит в постели после недавнего удара шпагой. — Не просто шпагой, — гордо сказал Бертоньян, — вот этой самой шпагой. И он погладил Эфес отцовской рапиры. Вопреки его ожиданиям, граф Девард не только не поздравил его с победой, он стал еще более озабоченным. — Ах, так это были вы! Бога ради, не обижайтесь, Д'Артаньян, но ситуация еще более усугубляется. Эти люди и без того горой стоят друг за друга, а в особенности теперь, когда вы ухитрились, за два поединка нанести поражение всем троим. Против вас отныне не только эта троица, но и вся рота королевских мушкетёров. Можете мне поверить, я знаю нравы этого претарианского легиона. Всякий мушкетёр короля отныне будет считать своим долгом свести с вами счёты. Помните об этом и не давайте застигнуть себя врасплох. Вы один в этом городе, у вас нет ни покровителей, ни друзей. «Если вы только не согласитесь считать меня одним из таковых». «Охотный граф», — сказал Д'Артаньян, — «вот вам моя рука». «А, впрочем, у меня уже теперь двое друзей. Вы не знаете, но у меня все же есть хороший друг маркиз де Пишегрю». «Пишегрю?» — переспросил Д'Авард с непонятным выражением лица. «Ну что же...» «Позвольте дать вам еще один совет». Он замолчал и обернулся, услышав отчаянный топот сапог по сухой земле, покрытой жухлой прошлогодней травой. Д'Артаньян положил было руку на эфес шпаги, но его новый друг не проявлял ни малейшего беспокойства, и Гаскунец разжал пальцы. «К ним». Придерживая шпагу, подбежал очень рослый, широкоплечий дворянин, лишь немногим уступавший в статях Портосу. Поверх камзола на нем красовался плащ гвардейцев-кардинала, такой же, как на графе де Варде. «Что случилось, Каюзак?» — обеспокойно спросил граф. «Господа, господа!» — выкрикнул гвардеец силясь перевести дыхание — Вам нужно немедленно отсюда убираться. Кто-то позвал стражников, и они совсем близко. — Черт возьми! Я им покажу, с кем они имеют дело! — вскричал Д'Артаньян, вновь хватаясь за шпагу. — Оставьте! — решительным тоном распорядился Девард. — Где-нибудь на окраине в сумерках это еще сошло бы. Но средь бела дня, почти в самом центре Парижа, Поверьте, Д'Артаньян, вы только навредите себе. Лучше нам всем скрыться, поскольку бежать от стражи — дело для дворянина нисколько не позорное, вполне житейское. — Поздно! Поздно! Со стороны особняка герцога де ле Тремуэля показалась целая орда лучников королевской стражи, а с противоположной стороны столь же внушительный отряд их собратьев, сомкнувший вокруг троицы кольцо со сноровкой, свидетельствовавшей о богатом опыте охоты на двуногую дичь. Д'Артаньян сумрачно глядя из-под лобья пришел к выводу, что всякое сопротивление бесполезно, не столько от того, что его убедили увещевания Деварда, сколько от осознания того простого факта, что противник превосходил количество многократно и не в человеческих силах одолеть такую ораву. Ну а сложить голову в безнадёжном бою с презренными альгвазилами было бы величайшей глупостью, на которой госконец не способен. Примечание — «Альговазил» — в Испании должностное лицо, выполнявшее в том числе и судебные или полицейские функции. Во Франции это слово «истори» приобрело переносный смысл как символ «держиморды». Господа, по крайней мере, вы здесь совершенно ни при чем. Успел сказать Д'Артаньян, когда вокруг них окончательно сомкнулось кольцо стражников, судя по их физиономиям, пылавших самым низменным охотничьим азартом. «Честное слово, я попытаюсь сделать все, что в моих силах», — одними губами ответил Девард. Вперед протолкался королевский сержант, очевидно, самое крупное на данный момент присутствующее здесь начальство. Вооруженный, кроме шпаги и грозного вида, еще и жезлом с медной королевской лилией, Которую он держал перед собой так важно, словно полагал его маршальским, Или волшебным щитом, способным оградить его от оскорбления действия. «Вы арестованы, господин гвардеец», — сказал он, пыхтя от быстрого бега. «Извольте отдать вашу шпагу». Которую... Не будете ли столь любезны уточнить? С сарказмом поинтересовался Гасконец, имевший собственную шпагу в ножнах и еще две в руках. Эту или эту? А может, эту вот? На щекастом лице сержанта отразилось немалое умственное усилие. Ситуация, безусловно, выходила за рамки обычной. Правда, он очень быстро просиял. «Отдавайте вся! Прах меня побери!» «На каком основании?» — с ледяным спокойствием осведомился Д'Артаньян, не сдвинувшись с места. «Не прикидывайтесь дурачком, ваша милость!» — зловещим тоном протянул сержант. «Нам сообщили благонадежные и благонамеренные люди, что вы были зачинщиком дуэли. И где же пострадавшие?» «А кровь?» «Кровь на земле!» Торжествующе возопил сержант, тыча толстым пальцем в успевшие уже подсохнуть пятна на том месте, где сидел Атос. — Вы полагаете, что это неопровержимое доказательство? — столь же хладнокровно вопросил Дартанян. — Я, сударь, ничего не полагаю, — грозно — выхтя заявил сержант. «Я попросту исполняю свои обязанности, а они таковы, что вас следует немедленно задержать, как лицо, злонамеренно нарушающее королевские дикты. Извольте не умничать и отдать шпагу». «Тьфу, черт! Три шпаги!» «А если я не подчинюсь?» «Справимся», — пообещал сержант, чувствуя себя в полнейшей безопасности с тремя дюжинами подчиненных за спиной — и не с такими фертиками справлялись. — Эй, кто там с веревками? Давайте сюда. Девард сделал Д'Артаньяну знак «не противиться». И все же строптиво сказал госконец Как вы можете арестовывать дворянина на основании столь зыбких улик? — Где трупы или хотя бы раненные Где другие участники? — Мы просто прогуливались здесь с моими друзьями. Сержант преспокойно спросил, ухмыляясь, — Вы, милздарь, всегда гуляете этак вот с парочкой шпак в руках помимо своей на поясе? — А как же! — невозмутимо ответил Д'Артаньян. — Такие уж привычки у нас в биарне Чем древнее и благороднее рот у дворянина, тем больше он с собой прихватывает шпак, отправляясь на прогулку. — иные случаются с целой охапкой изволят ходить и никто не подумает удивляться не говоря уж про претензии со стороны полиции ты все я еще скромно выгляжу для истинного гасконца с этим вот убогим арсеналом тут вам не гаскоь а париж насупился сержант заподозривший наконец что над ним издеваются Если каждый тут начнет щеголять провинциальными обычаями, гасконскими или там бургундскими, выйдет форменная неразбериха и хаос. А мы не для того его величеством поставлены блюсти. Ну, отдадите его наконец, шпаги. — Держите, — сказал Д'Артаньян со вздохом, расставаясь и с отцовским подарком, и с трофеями. Только учтите вот что... Эти господа здесь совершенно ни при чем. Они случайно тут оказались. — К ним у нас претензий нет, — заявил сержант, облегченно вздохнув при виде того, как арсенал Д'Артаньяна перекочевал в цепкие руки его подчиненных. — Про них нам указаний не было. А вот вашу милость описали так, что ошибки быть никакой не может. — Извольте проследовать. Он мигнул сыщиком и они тотчас образовали вокруг Д'Артаньяна настоящее пехотное коре, из которого не было никакой возможности вырваться. Напоследок Девард послал ему выразительный взгляд, и Гасконец, вздохнув, зашагал под неусыпным надзором десятков глаз. — Вы, милздарь, не переживайте. Не стоит оно того, — ободряюще сообщил сержант, пыхтя ему в затылок. «На галерах трудно только первые двадцать лет, а потом утверждают знающие люди, как ты привыкаешь». Д'Артаньян с чувством ответил, «Любезный, вы представить себе не можете, как я тронут вашим дружеским участием в моей судьбе. Если я сейчас разрыдаюсь от умиления, это не будет противоречить каким-то вашим полицейским предписаниям?» «Рыдайте хоть в три ручья, мне-то что?» — пробурчал сержант. — Не запрещено. — Мы прямо в Бастилию сейчас, — осведомился Д'Артаньян с наигранным безразличием. — Ишь! — проворчал сержант. — Эк, вас всех в Бастилию тянет, почета ради. — Нет уж, мил позвольте вас разочаровать. В Бастилию, надо б вам знать, препровождают серьезных преступников. «А ежели туда пихать каждого дуэлянта, бастилия, пожалуй, что по швам треснет. Довольно будет с вашей милостью и шатле». Как неудивительно, но в первый момент Д'Артаньян ощутил нешуточную обиду. Чуточку унизительно для человека с его претензиями было узнать, что он недостоин бастилии».